Глава пятнадцатая. Рауль Рэндал Мои руки дрожат. Душа разрывается в клочья. Любое ругательство по отношению ко мне звучит как комплимент. Мэг же рвалась рассказать мне о несчастье. Но мое эго выше голоса разума. Бедная моя Эйвис. Нежная, добрая, красивая девочка, доверившая мне свою жизнь. И я не смог ее уберечь. Какой же я кретин! Мне хочется крушить все вокруг, найти этого подонка, который забрал у меня Эвис, и свернуть ему шею. Приди в себя, Рауль, твой враг, вампир. Лучше поджечь и смотреть, как он корчится от боли. Я боюсь вчитываться в слова письма, написанного моим злейшим врагом. Я воин, не знавший страха на поле боя, боюсь содержимого письма. «Рауль, первый раз после смерти моей семьи я испытываю ликование. Наконец-то они отомщены. Ради мести я сделал невозможное, и это еще не конец. Твой отец умирает, если еще не сдох. На его похоронах вспомни моего отца. Твоя жена пока еще жива. Я не убил ее, как ты мог подумать. Не спеши радоваться». Ты вернешь ее к жизни, а я приду снова и снова. А когда твои муки достигнут апогея, обращу ее и сделаю своей женой. Вспомни мою прекрасную Лейлу. Око за око. Твои земли будут принадлежать мне. Теперь уже королю Сумеречного королевства. Ты заплатишь за все сторицей.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 Жаль, что я не убил тебя тогда, проклятый кровосос. Мой герцог, что с хозяйкой? Со слезами спрашивает Мэг. Хозяйка жива, завели лекаря. Мэг не нужно повторять дважды. Она вылетела из комнаты, как будто за ней гонятся демоны. Успокойся, Рауль. Не пари горячку, уже дел наворотил. Фиг исправишь. Первое. О том, что отец жив, не должен знать никто. Второе, о том, что Эйвис укусил вампир, наоборот, должны узнать все. И то, что я почти помешался от горя, тоже. Складываю письмо и убираю во внутренний карман Камзола. Держу жену в объятиях. Тело, как у безжизненной куклы. Дыхание едва слышно. Если бы Кровосос не написал, что она жива, то не поверил бы. Вальяжно входит лекарь, подгоняемый злой мэк. «Мой герцог», — отвешивает церемонный поклон. «Что случилось? Служанка госпожи слишком тороплива. Зато вы не торопитесь выполнять мои поручения». Рычу я. «Ну, почему же? Я пришел тотчас, как позвали». Доктор ни капли не испугался. «Посмотрите, что с моей женой». «Отпустите ее, иначе как я смогу осмотреть герцогиню?» доктор слишком долго возится сейвис как будто причина не очевидна ее высушил вампир Примите мои соболезнования герцог вынес свой вердикт доктор для того чтобы понять что ее укусил вампир не нужно было звать лекаря хватая его за грудки и трясу ты что же клистерная трубка совсем страх потерял я сказал чтобы ты вылечил ее Мэг закрывает рот руками, ее глаза снова наливаются слезами. «Я сожалею, но хозяйке уже ничем нельзя помочь», — Гнет свою линию лекарь. «Пшёл вон, чтобы духу твоего не было в моих землях уже сегодня!» «Я зол, как сатана. Еще немного я придушил бы этого никчемного докторишку». Вот сейчас доктор испугался, побледнел. «Мой герцог, пощадите!» «Я же не виноват, что с герцогиней произошла беда. Накажите виновников, но при чем здесь я? К куда я пойду ночью?» Его голос дрожит. И мое сердце дрогнуло. «Действительно, при чем здесь доктор? Опять я срываю зло на невиновных. Оставайтесь, только на глаза мне не попадайтесь. Чуть позже я разберусь в вашем профессионализме». Лекарь, скрывая довольную улыбку, вышел. Мэг подошла к моей девочке, кладет руку на горло Эвис, склоняется над губами. «Она жива, мой герцог. Я попробую вылечить хозяйку». В голосе Мэг столько же уверенности, сколько в лекаре спеси. «А ты сможешь?» — на всякий случай уточняю я. «Я до приезда нынешнего лекаря здесь знахаркой была, лечила травами, заговорами». «Ваш отец одобрял мою работу». «Раз так, пробуй. А что случилось потом? Почему приехал лекарь?» «Я не знаю, что произошло на самом деле. Могу только сплетнями поделиться». По-доброму улыбается она. «Нужны ли мне сплетни? В подобных историях и сплетни могут помочь. В них есть маленькая крупица истины. Нужно только понять, где». «Не убивайтесь так. Герцогиня еще на свадебном балу у императора танцевать будет». Мэг поддерживает меня как может. «Расскажи, почему ты не занимаешься врачеванием, а прислуживаешь в замке? Хотя сейчас мне это сыграло на руку». «Года три назад лекарь Вейн приехал к вашему отцу. Герцог принял его в своем кабинете. Разговаривали они долго. А потом лекарь остался в замке» был личным лекарем вашего отца. Прознал, что я занимаюсь лечением и приложил все усилия, чтобы мне запретить мою деятельность. И запугал так, что только герцогиня смогла меня разубедить, что заниматься знахарством – не преступление. Эй, ведь же сама целительница. Я знаю, мой герцог. Целители тоже маги немного. Если бы она не была так слаба, думаю, что вампир не справился бы с нею. Я и сам это понимаю, но волнует меня еще и другое. Кто в замке помогает вампирам? Мне необходимо разобраться с тем, что черт возьми творится в замке и на моих землях. У меня создается впечатление, что истинный правитель здесь кто-то другой, а не я.